Глава 18. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. На следующий день в церкви Джой воспринимала это существительное только так, с заглавной буквы. Джой была уверена, все вокруг либо высмеивают ее, либо осуждают. Причина крылась не только в уродливом лице Джой, но и в ее носках. в белых школьных гольфах, торчавших над церковными туфлями и подвернутых на манер церковных носочков. Она мечтала о кремовых колготках, как у старших девочек. Носки годились, пока она была маленькой. Но Джой, между прочим, скоро пойдет в старшую школу и заведет друзей, друзей, которые не носят в церковь носки и уж тем более подвернутые школьные гольфы. Церковные туфли у Джой, конечно, имелись, но лишь потому, что школьные туфли никак не получится выдать за церковные. Эти ей подарили на прошлое Рождество, однако в нынешнем году новой пары ждать нечего, ведь её нога только теперь доросла до прошлогодних туфель. Мама поступала грамотно, покупала детям обувь на размер больше, так что хватало на два года. Чтобы не пачкать церковную обувь, Они шли до фургона в резиновых сапогах, затем переобувались в туфли, а по возвращении домой — обратно в сапоги. Имелось у Джой и церковное платье с белым лифом, белым бархатным воротником, бледно-желтыми рукавами-фонариками, юбкой, тоже бледно-желтой, но и с другой ткани и фатиновым подъюбником, который жутко кусался. Мама заказала миссис Ларсон это платье, когда Джой было девять лет. и попросила сшить его из обрезков, оставшихся от платьев других детей. Потому подъюбник и кусался. Очень уж много швов скрепляло между собой разрозненные лоскутки. Теперь платье было тесным, и Джо не сомневалась, что ей подарят новое на Рождество, ведь в церковь необходимо одеваться как следует. Она чувствовала, что Господь желал бы видеть заглавную Ц в названии своих священных зданий, и удивлялась, почему он не выражается яснее насчет разных там заглавных букв, в важных словах вроде слова церковь. Пусть даже оно согласно английскому языку для пятого шестого классов, не является именем собственным. Если уж на то пошло, он мог бы назначить церковь именем собственным. Каким образом Джой не знала, но ведь сумел же Господь заставить всех писать его, «Личные местоимения» с заглавной буквы. Значит, не так уж это и трудно. Пусть бы он, например, издал дополнительные десять заповедей, ведь с тех пор, как Господь вручил Моисею прежние, появилось только нового, скажем, дьявольский ящик. У Хендерсонов его, конечно, не было, хотя многие купили себе эти ящики для просмотра Олимпийских игр. По словам отца, Ящики забивали голову людей дьявольской чушью. Поэтому одна из новых заповедей звучала бы так. «Не держи у себя и не смотри телевизор». Другая. «Пиши церковь» с заглавной «ц». Ну и, разумеется, будь пресвитерианином, не поклоняйся папе римскому, не будь католиком, иудеем или язычником, не исповедуй никаких других ложных религий». Тут, правда, кое-что не вязалось, поскольку Иисус был иудеем. Проблема в том, что иудеи не считали Его Сыном Божьим. Только зачем бы Господь посылал Его на землю, и как бы Он творил чудеса, если бы не являлся Сыном Божьим? Отец прав. Иудеи, католики и все остальные ошибаются. Бредя под дождем ко входу в церковь, Джой молила Господа сделать что-нибудь, доказать свое существование. Прорваться сквозь тучи и нависнуть над всеми или послать сюда другого сына. Хотя это, конечно, трудновыполнимая просьба. Пусть сделает нечто, что угодно, и тогда каждый убедится в его существовании и в том, что рай ждет только пресвятариан. Англикане, баптисты и методисты, ведущие достойную жизнь благодаря бесконечной милости Господа нашего, вероятно, попадут в рай, потому что они протестанты. Хотя, опять же, славят и молятся совершенно неправильно и вполне могут не попасть. У католиков, ясное дело, неправильно все, и им уготован ад. На веки веков. Аминь. Дикарям тоже... Джой жалела африканцев и аборигенов, которые даже не слышали об Иисусе или Боге, но должны были отправиться в ад. С другой стороны, они убивали и ели друг друга, так что Господь вряд ли пустит их в Царство Небесное. Бедная Рут не ходила в церковь из-за несчастья. Мама тоже не ходила из-за Рут. Джой и Марк сидели по обе стороны от отца на передней скамье, Справа, перед преподобным Брейтуэтом, и выполняли все его указания. Вставали, садились, склоняли голову в молитве, пели псалмы, слушали хор, слушали проповедь, повторяли слова преподобного или отвечали на них абсолютно правильно. Сегодняшняя проповедь была посвящена греху обмана. Ложь, фальсификация, предательство, лицемерие, неблагонадежность, вероломство — Один грех, а сколько великолепных слов. Последняя Джой мысленно повторяла вновь и вновь: "Вероломство, вероломство, вероломство". Пальцы бегают по тренькающим клавишам пианино. Преподобный Брейтвет часто использовал множество слов для одного и того же понятия, и Джой это нравилось. Он был словно говорящий словарь синонимов, гудящий рой пчёл. Джой до сих пор с восторгом вспоминала тот день, когда впервые увидела на столе мистера Пламера словарь синонимов. Преподобный Брейтуэт сказал, что «все мы обманываем, и даже если порой делаем это ради спасения себя или других от беды, все мы — лживые грешники». раздираемые вечной борьбой между повиновением Господу нашему и уступкой дьявольским искушениям, Пальцы в красной перчатке загибаются, один за другим подманивают ближе, ближе. Джой неизменно присваивала дьяволу заглавную «Д», чтобы напоминать себе о его величайшем зле. Ее, конечно, удивляла заглавная буква, которую Бог даровал личным местоимением дьявола, Зато ни капли не удивляло то, что английское слово «дейвел» — «дьявол» — содержало в себе слово «эйвел» — «зло». И то, что при перестановке букв в «эйвел» получались слова «вил» — «гнусный» и «вейл» — «завеса». Ведь именно «завесу» пытался опустить гнусный дьявол над святыми словами Господа. Не удивляло Джой и то, что при прочтении «эйвел» — задом наперёд, получалось лив — «жить». Как будто зло — это изнанка той жизни, которой хочет от нас Господь. Вот ведь интересно. Одни образы удивительно подходили к значениям своих слов. Например, «дьявол» — чудовище с красными рогами, самолично управляющее адом, а в других вообще им не соответствовали, как в случае со словом «пресный». Стена — выкрашенная поблёкшей жёлтой краской. Однако в основном картинки были великолепны. Скажем, пазл — стадо зебр. Или роза — тёмная бархатная подушечка. Или слог — банановое пюре, которому прилагались запах, вкус и ощущение бананового пюре. Некоторые совсем уж невероятные слова надолго переполняли Джой эмоциями, к примеру, «Бабочка. Ощущение при мысли о том, что однажды ты и в самом деле умрёшь». Джой обожала слова. Однако не была уверена, что другие люди тоже наслаждаются чудесными образами и ощущениями. Она спросила маму, кажется, с тех пор прошло уже сто лет, у всех ли возникают одинаковые картинки на одно и то же слово? Мама нахмурилась, ответила резко и прямо. «Слова есть слова». думая о картошке и чисти её быстрей. Когда в младшей школе Джой училась читать, образы мельтешили у неё перед глазами в полном беспорядке, и она не могла сосредоточиться на буквах. Однажды мистер Пламмер подошёл к Джой, пытавшийся списывать с доски, и спросил, слава богу, почему у неё не получается. «Я не вижу слов из-за картинок, мистер Пламмер, они ведь постоянно сталкиваются друг с другом». Несмотря на странное выражение его лица, Джои продолжала. «А мы все видим одинаковые картинки, мистер Пламер. Это было очень трудно, тем более, что повторять мистер Пламер на занятиях приходилось без конца, и каждый раз перед ней возникал образ павлина. «Ты, надо полагать, шутишь?» Голос мистера Пламора звучал холодно. Так он разговаривал с близнецами Кин, когда те швырялись друг в друга палками — «Переписывай слова. Пожалуйста, Джой, и не задавай глупые вопросы». Она покраснела, растерялась. Вопрос был глупым, потому что все действительно видят одинаковые картинки или потому что все видят разные. Джой знала, если уж мама с мистером Пламером не собираются ничего объяснять, то другие и подавно, потому о картинках в голове больше никого не спрашивала. Она давно усвоила, что существует много запретных для обсуждения тем, например, какой на вкус перец — фейерверк, или на ощупь цветок — львиный зев — коровий язык, или, как важно, остерегаться отцовского гнева — красный мяч, утыканный острыми металлическими шипами. «Еще! Несчастье Рут!» Джой просто добавила к этому списку образы слов. Девочка усвоила и другое — Если изо всех сил сосредоточиться на значении слова, а не на его картинке, то можно проскочить за гигантский полог и отделить образ от значения. Полог был из тонкой промасленной белой ткани, и Джой видела форму, а иногда даже цвет образа, который хотел прорваться сквозь мембрану, яичный желток в стеклянной миске. Замечательное слово мембрана. Спасибо за него, словарю». Джой каждый раз старательно заталкивала непрошенный образ обратно. Откуда бы он ни пришел, от усилий у нее громко стучало сердце и жгло глаза. Иногда, несмотря на все старания, она терпела поражение. Образ врывался в ее воспаленный мозг, наполнял его красками, движением, формами, а порой звуками, запахами и текстурами. Возможно, это... Дьявол прогрызал себе путь в её душу. Светло-коричневый завиток дыма. Джой закрыла глаза, описала головой круг. Вдруг удастся ощутить, как его, красные щупальца, вползают в мозг. Левую руку обожгло болью. Джой открыла глаза и обнаружила, что кожу над локтем сжимают и медленно скручивают отцовские пальцы. Джой не представляла, о чём сейчас говорил преподобный Брейтвэт, но вот отца... Она точно огорчила. Начала вдруг вертеть головой в церкви, будто пьяная дурочка. Джой прикусила нижнюю губу, ведь вскрикнуть было бы непростительно и вновь сосредоточилась на проповеди о вранье. Последняя ложь Джой немедленно сгустилась вокруг неё. Укутала точно чёрные крылья гигантской летучей мыши. «Нет, папа, честное слово, я не роняла яиц. Это, наверное, курица. Я видела скорлупу на земле». Куры действительно иногда выталкивали яйца из гнезд. Однако накануне такого не было. Джой тут же вознесла Богу две молитвы одновременно. Первую настоящую — о прощении. «Господи, прости меня, пожалуйста, за то, что я уронила яйцо и скрыла это, ибо Твое есть царство силы и слава во веки веков. Аминь!» Вторую — эгоистичную. «Господи, прошу Тебя, пусть мой отец не узнает». Обещаю, что буду чтить тебя во веки веков. Аминь». «Ибо, — сказал Господь, — продолжал преподобный, — я есть путь, истина и жизнь. Все грешники, да, все грешники должны быть ввергнуты в вечные муки, терновый венец, вместо плача искрежет у зубовного, откуда нет спасения». «Сегодня я взываю к вам, молите Господа Всемогущего о прощении грехов, дабы никогда не ведать вам гиены огненной, опознать лишь любовь Господа нашего. Встаньте, пожалуйста». Все поднялись, склонили головы, закрыли глаза. Пока преподобный Брейтуэт молился, Джой размышляла над вопросом, «Если Бог всеведущ, идеальная бледно-голубая сфера, дрейфующая в пространстве, всесилен, идеальная маслянистая сфера серебристого цвета, дрейфующая в пространстве, и вездесущ идеальная темно-синяя сфера, дрейфующая в пространстве, то почему он позволяет вергать людей в вечные муки? Почему не обеспечивает каждого человека знаниями о правильном поведении, которое гарантирует попадание в рай и убережет от ада? Во веки веков. Аминь. подхватил хор голосов. Органист заиграл гимн «Великий Бог», и дети стали протискиваться мимо взрослых в воскресную школу. «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на всё, что ты создал рукой Творца!» Джои шла по внешнему проходу, длинная тёмно-бордовая лента, и представляла «Вот двое Творцов на небесах, Иисус и Отец наш Всемогущий», Оба в свободно развивающихся рабочих блузах поверх священных одежд оба наносят лёгкие мазки на картину, установленную на золотом мольберте. Однако их великое творение наполняло Джой ужасом. На нём чёрные дикари, китайцы, обманщики, аферисты и католики падали в большую чёрную трещину в земле, а там, внизу... Оранжевые языки пламени взметались к темному небу, покрытому зловещими тучами. Обреченные на ад и вечные муки вопили о милости, молитвенно складывали руки под подбородком, а красные демоны смеялись над грешниками, которые даже не слышали о Господе. Джойс поткнулась, а ступеньку перед актовым залом и картина рассыпалась. Однако образ грешников с воплями, летящих в ад, навеки вечные запечатлелся в её воображении.